Глава 24. Пытки начинаются. Продолжение рассказа Перса. Что вы делаете с моим мешочком? с яростью повторил его голос. Представляю, что чувствовала в тот момент Кристина деэ. Значит, вы для этого хотели освободиться, чтобы взять его? Послышались торопливые шаги, шаги Кристины, которая бежала в нашу сторону, как будто искала защиту возле нашей стены. «Почему вы убегаете? Отдайте мешочек! Разве вы не знаете, что в нем заключена жизнь и смерть?» «Простите меня, Эрик», — жалобно проговорила девушка, «но я подумала, что мы теперь будем жить вместе, и все в этом доме принадлежит и мне тоже». Это было сказано таким дрожащим голосом, что и у нас дрогнуло сердце. Должно быть, несчастная собрала все свои оставшиеся силы, чтобы превозмочь отвращение и ужас. Однако такие детские уловки да ещё произнесённые с дрожью в голосе, не могли обмануть злодея. Вы знаете, что в мешочке два ключа? Зачем они вам, спросил Эрик? Я хотел зайти в комнату, в которую ещё не была, которую вы от меня прячете, простое женское любопытство, правда, было она, но её слова только усилили настороженность Терика, настолько неестественно они звучали. Терпеть не могу любопытных женщин, отрезал он. А вам следовало помнить историю синей бороды. А теперь отдайте мешочек. А вы хотите оставить себе ключ, любопытная малышка? Он зловеще засмеялся, когда Кристина вскрикнула от боли. В тот момент, когда Эрик отобрал у неё мешочек, из груди виконта вырвался вопль бессильной ярости, который я успел приглушить, зажав ему рот. Ага, воскликнул тиран. Это ещё что такое? Вы слышали, Кристина? Нет, нет, торопливо ответила несчастная. Я ничего не слышала. Мне показалось, кто-то крикнул. Вы с ума сошли, Герик. Кто здесь может кричать в этой пещере? Может быть, это вскрикнула я, когда вы сделали мне больно. Больше я ничего не слышала. Почему же вы дрожите? Почему так взволнованы в лжиоте? Здесь кто-то кричал, в комнате пыток кто-то есть. Ага, теперь всё понятно. Никого здесь нет, Эрик. Теперь понятно, никого. Это, наверное, ваш жених. У меня нет жениха, и вы это хорошо знаете. Снова мы услышали злой смешок. Впрочем, это легко проверить. Знаете, Кристина, любовь моя, нет нужды открывать дверь, чтобы увидеть, что происходит в той комнате. Хотите взглянуть? Хотите? Прямо сейчас. Если там кто-нибудь есть, вы увидите, как наверху, под самым потолком, загорится свет в невидимой окошке. Достаточно снять с него чёрную занавеску, потом погасить здесь свет. Вот так. Вы не боитесь темноты? Ведь ваш муженёк с вами рядом. Я боюсь. Голос Кристины прозвучал совсем тихо. Я боюсь темноты, и та комната меня больше не интересует. Вы же сами всё время пугали меня как ребёнка комнатой пыток. Признаться, на минуту мне стало любопытно, но теперь она меня уже не интересует ни сколечко. И вот то чего я опасался больше всего на свете, началось автоматически. Внезапно на нас обрушился поток света, как будто вверху вспыхнул большой костёр. В окон дыханий пошатнулся от неожиданности, и тут же за стеной раздался разгневанный голос: "Я же говорил, что там кто-то есть. Взгляните на окошко, оно светится". Вон там наверху, тому, кто находится в той комнате, его не видно. Теперь вы можете подняться по этой лесенке. Вы часто спрашивали меня, для чего она служит? Знайте же, она служит для того, чтобы смотреть в комнату пыток. Любознательная моя малышка. Какие пытки? Зачем пытки, Эрик? Скажите, что вы просто хотите попугать меня. Скажите, если любите меня, Эрик, ведь там нет никаких пыток, и всё это детские сказки. Идите, дорогая, и посмотрите в окошко. Я не знаю, слышал ли Виконт слабый голос девушки, настолько он был поражён невиданным доселе зрелищем, которое предстало его испуганному взору. Я же повидал достаточно подобных спектаклей через потайное окошко в эпоху сладостных ночей Мазендарана, поэтому внимательно прислушивался к тому, что творилось в соседней комнате, или горядочно искал выход из нашего отчаянного положения. Идите, идите к кошку и расскажите мне, какой у него нос. Мы услышали, как к стене приставили лестницу. Поднимаетесь же, не хотите? Тогда поднимусь я, моя дорогая. Ну ладно, я посмотрю, пустите меня. Ах, милая моя, как вы прелестный. Очень любезно с вашей стороны, что избавили меня от лазанья по лестнице. в моём-то возрасте вы мне расскажете, какой у него нос? Если бы люди знали, какое это счастье иметь свой собственный нос, нормальный нос, они ни за что не пришли бы сюда и не попали бы в комнату пыток. В этот момент мы отчётливо услышали над нашими головами: здесь никого нет, друг мой. Никого Вы уверены, что никого? Честное слово, никого. Ну что ж, тем лучше. Так что это с вами, Кристина, вам плохо? Плохо от того, что там никого нет. Ладно, спускайтесь, раз никого нет. А как вы находите пейзаж? Очень красиво. Это всё, что вы можете сказать? Ну хорошо, тогда скажите, разве дом, в котором можно увидеть такие пейзажи, не замечательный дом? Да, как будто находишься в музее Грёвена. Но скажите, Эрик, ведь там нет никаких пыток, как вы меня напугали? Почему ж? Ведь там никого нет. Вы и сами сделали эту комнату. Это очень красиво. Действительно, вы большой художник. Да, художник в своем роде. Но почему вы назвали ее комнатой пыток? Ну, это очень просто. Но сначала скажите, что вы там видели? Я видела лес. А что, в лесу? Деревья. А на деревьях? Птицы, наверное. Вы видели птиц? Нет, птиц я не видел. Тогда что вы видели? Вспомните. Вы видели ветку, а что там на ветке? Продолжал допытываться он зловещим голосом. Виселица. Вот почему я назвал свой лес комнатой пыток. Понимаете, это просто такое название, чтобы было смешнее. Я люблю выражаться туманно, но довольно. Я очень устал от всего этого. Мне надоело жить в доме, где есть лес и комната пыток, жить, как последнее ничтожество, на дне коробки с двойным дном. Я хочу иметь тихую квартирку с обычными дверями и окнами, с порядочной женой, как у всех людей. Вы должны понять меня, Кристина, и не стоит постоянно повторять это. Я хочу иметь жену, как все, жену, которую я бы любил, с которой бы гулял по воскресеньям и которую бы смешил всю неделю». вам не было бы со мной скучно я знаю много всяких фокусов не считая карточных хотите я покажу вам фокус с картами во всяком случае мы приятно проведём хоть несколько минут в ожидании завтрашнего вечера крестина маленькая моя крестина вы меня слушаете вы больше не оттолкнёте меня вы меня любите нет не любите. Но это не важно, вы меня полюбите. Раньше вы не могли даже смотреть на мою маску, потому что знали, что находится под ней. А теперь смотрите на неё и не отталкиваете меня. Ко всему можно привыкнуть, если захочешь. Если очень захочешь. Сколько на свете людей, которые не любили друг друга до свадьбы, а потом обожали до самой смерти. Ах, я сам уже не знаю, что говорю, зато вам будет весело со мной. На свете нет никого, клянусь перед Господом Богом, который соединит нас, если вы будете благоразумны. Нет никого, кто может сравниться со мной в чревовещании. Я лучший чревовещатель в мире. Вы смеетесь?» Может быть, вы мне не верите, тогда слушайте. Негодяй, который на самом деле был первым чародей-вещателем в мире, заговаривал девушку. Я чувствовала это, чтобы отвлечь её внимание от комнаты пыток. Непрасный расчёт. Кристина думала только о нас. Она несколько раз повторила самым нежным, самым умаляющим голосом, на который была в это время способна. «Погасите окошко! Погасите окошко, Эрик!» Она сообразила, что свет, внезапно вспыхнувший в маленьком окошке, свет, о котором так загадочно и зловеще говорил Эрик, означает что-то страшное. Ее успокаивало только то, что она увидела нас обоих посреди удивительного полыхания — целыми и невредимыми, но если бы свет погас, ей всё же стало бы гораздо спокойнее. Между тем хозяин дома начинал сеанс чревовещания. Смотрите, говорил он. Я чуть-чуть приподнимаю маску только чуть-чуть. Вы видите мои губы? Что с ними? Они не шевелятся. Рот плотно закрыт. Я хочу сказать: закрыта эта дыра, заменяющая мне рот. И тем не менее, вы слышите мой голос. Я разговариваю животом, это совсем просто. И это называется чревовещание, это старый трюк. Послушайте мой голос. Куда его направить? В ваше левое ухо или в правое? Может быть, в стол, в шкатулки на камине? Это вас удивляет? Теперь мой голос в шкатулках. Хотите, он будет удаляться или приближаться, он может быть раскатистым, звонким или гнусавым. Мой голос повсюду. Слушайте, дорогая, как он спрашивает вас из правой шкатулки «Повернуть скорпиона?» А теперь разслушайте, как он спрашивает из левой шкатулки повернуть кузнечика. А теперь он уже в кожаном мешочке. Что он говорит? Я мешочек жизни и смерти. А вот он в горле Карлотты, в самой глубине её золотого горла, хрустального горлышка Карлотты, и он говорит: "Это я, госпожа Жаба, это я пою ква-ква". И вот он уже в кресле в ложе призрака «Мадам Карлотта сегодня поет так, что не выдержит иллюстра». <с> «А где теперь голос Эрика?» «Слушайте, милая моя Кристина, слушайте. Он уже за дверью в комнате пыток. Это я говорю из комнаты пыток. Горе тем, кому повезло с носом, у кого нормальный нос и кто заходит в эту комнату». «Ха-ха-ха!» проклятый голос мерзкого черевовещателя, он везде и повсюду. Он проходит через невидимые окошки, через стены. Он кружится вокруг нас. Эрик был здесь и разговаривал с нами. Мы невольно сделали движение, будто собирались броситься на него невидимого, но он быстрее и неуловимее, чем эхо, выскочил из комнаты сквозь стену. Скоро все стихло, только Кристина сказала, «О, Эрик, как вы меня утомили своим голосом! Замолчите, прошу вас! Вам не кажется, что здесь становится жарко?» «Конечно», — ответил голос Эрика. «Жара становится невыносимой». И снова хриплый от страха голос Кристины, «Что это такое? Стена совсем горячая, не дотронуться!» «Это, милая моя Кристина!» «Из-за того леса за стеной?» «Что вы хотите сказать? Причем здесь лес?» «Так вы не поняли, что это конголесский лес! Это Африка!» И злодей разразился таким оглушительным хохотом, что мы не слышали умаляющих стенаний Кристины. Викон де Шаньи, как безумный, кричал и колотил в стены. «Я не мог удержать его!» но вокруг нас только грохотал хохот чудовища, потом послышался шум борьбы и стук упавшего на пол тела, потом это тело потащили по полу, с громким стуком захлопнулась дверь, и, наконец, вокруг нас осталась только тишина и обжигающий полуденный зной, какой бывает в самом сердце африканского леса.